«Но кексы не совсем то, что понимается по здоровым ужинам для детей», — возразила миссис Дженкинс, но сказала она это более чем тихо. «Естественно, Гидеон и я не были больше маленькими детьми, но порядочную порцию, думаю, все-таки заслужили. Жаль, что миссис Дженкинс была здесь единственной, кто был одного с нами мнения, но она не имела здесь права голоса». В дверях она столкнулась с мистером Джорджем, у которого все еще не восстановилось дыхание и который тащил два огромных переплетенных кожей фолианта. «А, мистер Дженкинс, — сказал он, — большое спасибо за чай. Пожалуйста, заканчивайте работу и закройте бюро». Миссис Дженкинс недовольно скривила лицо, но вежливо ответила. «До завтра». Мистер Джордж с громким сопением закрыл за ней дверь и положил тяжелые книги на стол. «Ну вот и я. Можно начинать». «С четырьмя членами внутреннего круга мы не можем принимать решения, но завтра мы будем почти все. Сенклер и Хэккенс, как ожидалось, недосягаемы, но они перенесли право своего решения на меня. Сегодня речь пойдет только о том, чтобы мы определили приблизительное направление действий». «А не лучше ли нам сесть?» — Фальк указал на стулья вокруг стола, стоявшего прямо под вырезанным драконом, и все начали занимать места. Где он повесил свой сюртук на стул наискосок от меня и закатил повыше рукава рубашки. «Я повторяю еще раз. Гвендолин не должна присутствовать при этом разговоре. Она устала и очень напугана. Ей нужно пролапсировать, а потом кто-нибудь отвезет ее домой. А до этого кто-нибудь должен заказать нам, пожалуйста, пиццу с большим количеством сыра». «Не беспокойся. Гвендолин должна иметь некоторую возможность сообщить нам о ее внепечатлениях», — сказал мистер Джордж. «А потом я сам отведу ее вниз к хронографу». «Хм, «Особенно испуганный вид она на меня не производит», — пробурчал черный доктор Уайт. Роберт, маленький мальчик-привидение, стоял у подлокотника его стула и с любопытством смотрел на диван, на котором развалился Ксимериус. «А это что за штука?» — спросил он меня. Я, естественно, не ответила. «Я не штука. Я хороший друг Виндалин, ответил за меня Ксимириус и высунул ему язык. «Если даже не лучший, она купит мне собаку».